Глава шестая На легких работах Когда в Магаданский женский отдельный лагерный пункт пришел этапжон Казанская землячка врач Мария Немцевицкая потрясённая моей цветущей цингой и полным моим пауперизмом подарила мне хорошенькую вязаную кофточку уцелевшую в её узле благодаря спасительной медицинской профессии Мы сидели на нижних нарах в тюрзаковском бараке, засыпая друг друга фамилиями знакомых и друзей. Фамилии перемежались стандартными возгласами. Расстрелян, десять лет пропал без вести. В промежутках врачиха со слезами гладила меня по волосам, а я как зачарованная перебирала дареную кофточку. Ее яркие пуговки и цветные разводы гипнотизировали меня. Я очень похудела, она будет мне велика, говорила. Я совершенно не думая о том, как впишется эта кофточка в мой общий ансамбль. Трепичные, перевязанные веревочками чуни на ногах, серая с коричневой полосой тюремная ярославская юбка, обшарпанная, заплатанная телогрейка. Легкий шорох и тихие возгласы заключенных возвестили появление в бараке старшей нарядчицы Верки. Цепкий зоркий взгляд моментально фиксировал кофточку в моих руках. «Конечно, велика тебе. Да куда тебе и надевать-то такое? На кайловку, что ли?» Веркины многоопытные руки смяли тонкую шерсть. Шерсть распрямилась. «Натуральная, дай померить». «Конечно, конечно, Верочка, пожалуйста, померьте». Изо всех сил, сжимая мою руку, повторяла хозяйка кофты, врачиха Мария, отлично знакомая с могуществом старшего нарядчика. Верк небрежным жестом засунула кофточку под свой пуховый платок. «Не жалейте, Женечка», — возбужденно уговаривала Мария. «Эта кофточка вам, может быть, жизнь спасет». «Конечно, есть среди нарядчиков такие, что берут да не делают, но про эту Верку я слышала, что она за каждую вещь посылает на легкую работу хоть на две недели. А вам сейчас, после больницы, да в таком состоянии, так важно не ходить на эту проклятую кайловку». Да и морозы, может быть, спадут за это время. Прогноз доктора Марии оправдался уже на следующем утреннем разводе. Как всегда, мы стояли совсем окоченевшие по пятеркам, ожидая вызова. Было пять часов утра. Ничто в темном небе и густом слоистом воздухе не предвещало близкого рассвета. Торопливо выравнивая шаг, я двинулась со своей пятеркой к воротам и вдруг поймала на себе внимательный взгляд верки-нарядчицы. Она стояла со списком в руках, в своем ладном дубленом полушубочке и пуховом платке, окружённая целым выводком вохровцев. «Давай, давай!» — выкрикивала она через каждые две-три секунды в промежутках между кокетливыми улыбками, адресованными вохровцам. Впрочем, иногда Верка останавливала очередную пятерку и отставляла из неё какую-нибудь укутанную в тряпки бесполую фигуру. «Налево, в сторону!» — выкрикивала при этом Верка, и у всех замирало сердце. Потому что такая отставка могла быть и к несчастью, и к добру. Могли отставить для очередного этапа в тайгу, по сравнению с которым и магаданский женский отдельный лагерный пункт казался раем. Но могли оставить и для посылки на вожделенную работу в помещении, где хоть на несколько дней отойдут распухшие ноги, где ты встретишь вольняшек, а с ними и нелегальные отправки писем, левых заработков пайки хлеба, а то и миски супа. «Отставить налево!» — сказала Верка, когда я ковыляла мимо нее в своих чунях. Так даренная казанская кофточка оказалась для меня в этот момент гриневским зайчим тулупчиком. И я просто ушам не поверила, когда уже на исходе развода утомленная Верка небрежно бросила мне В гостиницу пойдешь, бригадир Анька Полозова. Вольная гостиница. Это то самое сказочное место, куда посылают только бытовичи, куда нам, контрикам, доступ закрыт. Это та самая счастливая Аркадия, где, закончив мытье полов, заключенные уборщицы могли брать у постояльцев заказы на частную стирку и получать за это большие куски хлеба и даже сахара. Поистине, Верка Нарядчица была глубоко принципиальной взяточницей. Взяв что-либо, она честно расплачивалась. Не в пример многим другим. Багаданская гостиница 1940 года размещалась в большом сером бараке. Только в двух комнатах жили семейные, какие-то начальники из средних, квартиры которых еще только строились. Все остальное население гостиницы – это были колымчане первых наборов, распертованные экспедиторы из приисков, урки, промышляющие в Магадане в промежутках между отбытым и еще не полученным новым сроком, и даже отдельные ловкачи, что смогли, находясь во льдах, сфабриковать неплохие документы. Комнаты были переполнены, коридоры тоже. В коридорах почти в повалку, по два на каждой железной койке, а местами и на матрацах, брошенных прямо на пол. Жили хорошие материковские люди, Это были по большей части геологи, отсидевшие с 37-го в Горанинщину, по 2-3 года в доме Васькова, а теперь, после либеральной весны 39-го года, вынесенные на волю. Здесь, в гостинице, ждали они весны, начала навигации, возвращения на Большую Землю. Девки, до трех казенная уборка, с трех – ваше дело, до отбоя, только не гореть, поняли? Погорите, сами за себя отвечайте, я ничего не знаю. — сказала бригадир Анька Полозова, обращаясь к своей бригаде, состоявшей из пяти отборных блатнячек, и меня. Сама Анька имела солидную, удобную статью «СВ» — «Социально вредный элемент». Пограничная между политиками и блатарями. С такой статьей можно было по праву занимать выдающийся пост бригадира-уборщиц гостиниц. «Но я иду наряды заполнять», — добавила Анька. — Заполняй давай, — хрипло буркнула Маруська-красючка. — И то сказать заждался. Ишь, буркало ты выкатил, ошалел ждавший. Действительно, завхоз гостиницы, мощный кавказец, обладатель точёного подбородка и очень выпуклых глаз, с которым Анька уже целый месяц заполняла наряды, ждал её в дверях своей комнаты. — Сейчас, Ашотик, иду лапонько. Неожиданно нежно обратилась Анька к завхозу. Да вот еще, девки, тут сегодня новенькая пятьдесят восьмая отощала здорово тюрзак одно слово, так вы того. Не шакальте с ней. Покажите, что и как. Тебя как? Женей? Ну и ладно. Иди вон с Маруськой красючкой. Введи ее в курс дела, Мария. Есть? А то у меня наряды не заполненные. Иду о шутик, деточка. Та еще, деточка. Буркнула опять Маруська-красючка, поводя мечтательными синими глазами. Его легче похоронить, чем накормить, как удав жрет. И из полу их обрабатываем. К вечеру я увидела, как, подчиняясь неписанным законам, привилегированная бригада тащит оброк половину доходов от своих отхожих промыслов на прокормление удава Ашотика и его нежной подруги, бригадирши Аньки Полозовой. Работа состояла в мытье некрашеных затоптанных полов. С тряпкой и ведром я встал в очередь к Титану, где заключенный старик Кубагрей бережно наливал каждый из нас полведра кипятку. Остальное полагалось дополнять снегом. Старик несколько раз окинул меня косым взглядом из-под лохматых бровей и сразу определил статью и срок. — Тюрзак поди, так. Чу не Чуни-то снять надо. Раскиснут от воды. — Эй, веселые, дали бы человеку какую обувку для работы. Есть ведь у вас, знаю. — Дадим, не журы дед. Эй, Женька, снимай кандалы-то свои. На вот тебе колошки подходящие. — Доброжелательно сказала татуированная с ног до головы Эльвира, сбрасывая с себя мужские стоптанные галоши, в которых она пришаркала в кубовую. — Спасибо, Эльвира, а как же вы сами? — Ой, братцы, лопну. На вы она меня. «Как ваше здоровье, Мария Ивановна? Приходите ко мне на вторые нары после отбоя. Кипяточку попьем, погутарим за книжечки. Чудные эти контрики, за меня не журысь. Сниму с любого фрайера в номере. Босая не буду», — говорила Эльвирка обезьянными движениями, почесывая правую ступню, на которой красовался лозунг «Не забуду, мать-старушку». Кубагрей остановил меня при выходе, я шла последней. Давайте познакомимся. Вижу, что политическая. Как это вас сюда прислали? Видно, по здоровью? Актированы, что ли? Я сам ведь тоже антисоветский агитатор 5810. Сам ленинградец Кировского. Посадили меня на эту блатную работенку, поскольку актирован. Внутренность расходится. Оперирован был в гражданскую, а после трассы до золотишка швытые разошлись внутри. Вот и пожалели. Посадили тут в тепло. Но давите годиков-то мне шестьдесят с гаком. Да не вам не суть. Хочу вас предупредить. Девушка, вы молодая, а место тут злачное. Понимаю, мне уже за тридцать. Это я от истощения так помолодела, что девушкой кажусь. Все равно, молодая еще. Да и не из сорта. Вижу я людей. Так вот, в номера никому не заходите. Ни ногой. О шотке особенно опасайтесь. А если что заработать надо, так у женщин. Здесь две семьи живут. Как с полами управитесь, приходите ко мне. Я вас сам к солодихе сведу. Вчера спрашивали девушку для стирки. Жадна, правда, чертовка. Да ведь уж все накормит. Ну, еще тех можете обслуживать, которые в коридоре. Это наши, реабилитированные. Сами, правда, с хлеба на квас, из колеи выбитые. По два, да по три года отсидели, но эти последний кусок пополам разделен. В стирке тоже сильно нуждаются. Блатнячки закончили казенную работу на два часа раньше меня. Все в длинных шароварах с низко надвинутыми на глаза платочками, завязанными особым блатным узлом, в платьях фантастических расцветок и фасонов. Они носились теперь по зданию, наполняя его визгами, хохотом и матерщиной. Впрочем, это была не ругань. Настроение у девок было мирное, даже приятное. Просто любую свою мысль они выражали именно этими тремя-четырьмя похабными глаголами и производными от них грамматическими формами. «Амёбы», — почти ласково сказал Кубагрей, наливая мне очередную порцию кипятку. Кроме этих слов ничего не знают. Право, одноклеточные. А ведь есть и невредные девахи среди них. Если бы, конечно, за них с малолетства взяться. Да, жили мы на материке и не знали, сколько у нас в стране такой швали. Мыть пол был не очень трудно, хотя от голода и согнутого положения кружилась голова. Особенно легко становилось, когда вспоминались общие работы, например, мелиорация, пудовое железное кайло, безнадежно тюкающая насмерть окаменелую землю и яростные ожоги от мороза врывающегося под вытертую телогрейку. А это действительно лёгкая, блатная работа под крышей в тепле. Да ещё вода горячая, нежит распухшие руки. Тем не менее до слёз обидно, что шмыгающие по коридорам постояльцы оставляли грязные следы на только что вымытом куске. «Эй ты, Марья обалдел что ли?» Переодетая в малиновый халатик с цветами и густо намалёванная эльвирка с неподдельным изумлением взирала на мою работу. «Гляньте-ка, девки, на малахольную, как скоблит, а! Да ты что, к свекрови, что ли, приехала? Хочешь показать, какая ты сама из себя работящая? А ты не ори! Покажи человеку, как делают, тюрзак ведь она. А из тюрзака, известно, кровь вся выпитая». Маруська-красючка говорила боском пропоится, но синие глаза ее по-прежнему удивляли мечтательным выражением. «Вот что, Женька, слушай сюда». Она потянула меня за рукав. «Первое дело. Черного кобеля не отмоешь до бела, это раз. Второе. Тебе еще надо на себя заработать, а ты все на начальника вкалываешь. Это два. А третье? Смотри, вот как надо». Маруся ловким движением выплеснула всю воду на пол и быстрыми широкими мазками растерла ее по грязному полу. «Было бы сыро, чтобы Ашотка видел, что мы -то. Айда в кубовую чай пить, на мою пайку мне фрайер белого дал. Неописуемое райское блаженство. Сидеть у теплого титана, тянуть из стариковой кружки почти крутой кипяток, откусывая время от времени от кусочка пиленого сахара и отщипывая от морозькиной пайки. Солодиха оказалась весьма импульсивной дамой. Вот эту... Да она на ногах-то еле держится. Да ходяга натуральный. Где ей такую кучу перестирать? У меня месяц не стирано. Любого не кормить, да держать на кайловке, так отощает. Эпически, — заметил старик. Смерна зато, да и возьмет недорого. Я почти любовно перебирала солодовское белье, сортируя его на кучки. Момент этот представлялся мне переломным и торжественным на моем тюремно-лагерном пути, во-первых. Предстояло впервые за три года самостоятельно и по собственной инициативе заработать себе на хлеб. Во-вторых, привлекал разумный характер предстоящей работы. Это было совсем неплохой целью — переодеть в чистое этих замурзанных ребят, копошившихся в углу номера, заваленного немытой посудой и неприбранным барахлом. — А ты не заразная какая? — поинтересовалась Ладиха, критически осматривая меня. Уж больно худа. Нет, цинга не заразная, от голода это. Ладно, схожу вот сейчас в магазин, потом обедать будем. Перед уходом в магазин сладиха долго шептала что-то своему старшему, десятилетнему мальчишке, время от времени вскидывая на меня глаза. Вскоре после ухода матери мальчишка улизнул в коридор. На ходу бросив шестилетней сестренке. Сама смотри, чтобы она чего не сперла, мне надоело уж. Недаром Юля, моя ярославская сокамерница, шутила, что от ста граммов полноценной пищи я сразу толстею на килограмм. Уже через неделю работы в гостинице я становлюсь неузнаваемой. Ниш, как быстро на моих хлебах меском то обросла, почти доброжелательно, говорит Сладиха, подбавляя мне густо просоленный пшённой кашей. За неделю. Я ликвидировала все самые непроходимые залежи в углах ее жилья, и она оценила это, особенно убедившись, что все добро на месте. А ты, оказывается, ничего из себя, глазастенькая. Недолго поди у меня в уборщицах, засидишься. Бабы в Магадане, товар дефицитный, а тут в гостинице шоколье так рыщет. Пытаюсь элементарно втолковать злодихи, что я честная. «Ну что же, это хорошо», — одобряет она. «Тогда вот подкрепись еще маленько, и мы тебе самостоятельного мужика подыщем. Тут ведь даже экспедиторы с приисков бывают. Масло, сахар, белый хлеб, да и деньгами даст». По вечерам возвращаюсь в восьмой Тюрзаковский барак Женолпа и в лицах изображаю нашим гостиничные персонажи. Все наши хохочут и я сама только в плане чистой юмористики воспринимаю заботы Солодихи о том, как бы по выгоднее продать меня самостоятельному экспедитору. Но однажды во время мытья полов в коридоре я обрабатываю их теперь быстренько по Маруськиной методе, чтобы больше времени осталось на Солодиху, вдруг чувствую увесистый шлепок по ниже спины, чей-то осипший, настоянный на спирту и на чефире голос хрипит, «Пойдем, полюбимся, сотня гудаю. До сих пор с вопросом о проституции мне приходилось сталкиваться или как с социальной проблемой в связи с ростом безработицы в США, или как с художественным образом Алисы Коуном, подкачающимися на авансцене тусклым фонарем. Даже в самых кошмарных видениях Бутырских и Ярославских ночей не могли мне присниться такие слова и жесты, адресованные мне. Мне. Аффект настолько силен, что я сразу забываю подробные инструкции старикаку Багрея о том, как вести себя в подобных случаях. Прямо тряпкой по морде и шли его подальше на его же языке. Вместо этого откуда-то из глубины подсознания вырывается негодяй, как вы смеете. Прихваченные морозом, коричневые, Облупленные щеки моего покупателя расплываются в улыбке. Он сдвигает шапку на бок. Ишь ты, глазки, красючка. Пятьдесят восьмая, что ли? Ай да, двести даю. Синие от мороза со скрюченными пальцами лапы снова тянутся ко мне. «Отойдите!» — кричу я, хватаясь за ведро. «Оболью!» И вдруг чья-то рука, кожаный рукав, поднимает моего пятикантра по зашкирку, как котенка, и от сильного удара чьей-то ноги добротной валенки он летит в дальний угол коридора, наполняя воздух россыпями отборного мата. Защитивший меня человек был Рудольф Круминш, один из реабилитированных коридорных жильцов, только что вышедших после двухлетней отсидки из дома Васькова. С этого эпизода завязалась моя дружба с коридорными жильцами, ждущими первого корабля для отправки на материк. Я начала торопиться и у солодихи, чтобы успеть до отправки в лагерь побыть хоть часок в этом секторе коридора, наскоро простернуть ребятам бельишко, пришить пуговицы, перемыть кружки и миски. азис в пустыне. Человеческие лица. Разговор о сокровенном, волнующем нас всех. Полное доверие. Никто из них не боялся рискнуть отправкой через волю моей корреспонденции. Женя, да не пришивайте вы так крепко пуговицы к этому кожаному пальто, — говорит смешливый чернявый геолог Цихановский, которого так избивали во время следствия, что остался непроходящий кашель. Право, не старайтесь, все равно он их каждый вечер ножечком отрезает. Это прокоженное пальто моего защитника Рудольфа Круминш. Его взяли временно до весны работать в управлении, и он одет совсем добротно не в пример другим. Милый Рудольф, а я-то думала, почему пуговицы так рвутся? Это для того, чтобы под предлогом благодарности за труд совать мне в карман конфеты и куски сахара. Энергичное белое лицо Рудольфа краснеет. «Ты есть один большой звенья!» ворчит он на Цехановского. Теперь я без привычного чувства острой тоски вскакиваю утром со своих нар. Я даже с нетерпением ждала развода, испытывая каждый раз облегчение, когда ворота лагеря оставались позади. Не отставая от Эльвирки и Маруськи-Красючки, неслась я по улицам предрассветного, подернутого сизым туманом, окоченевшего Магадана, стремясь поскорее добраться до своей гостиницы. Ведь в этом ковчеге, где наливали спиртом, крали-блудили и сквернословили урки, экспедиторы, девки и мелкие колымские начальники, Меня ждали добрые взгляды товарищей, которым повезло вырваться из пасти терзавшего меня дракона. Благодаря их бескорыстным заботам я была теперь не только бескорыстно сыта, но и согрета душой. Я гнала от себя подспудную мысль о возможном скором конце этого лагерного счастья. И настоящим ударом для меня явился тот колкий декабрьский рассвет, когда, проходя в своей пятерке мимо выводка вохровцев, я услышала обращенный к себе возглас верки нарядчицы: «Отставить налево». Все. Ну и то сказать. Месяц работы в гостинице — неплохая цена за шерстяную кофточку с яркими пуговицами. Пока в барак, завтра на общий пойдешь. До самого вечера я неподвижно лежала в пустом бараке. Острая, сверлящая боль в сердце относилась не столько даже к мысли о ржавом кайле и удушливой стуже общих. Страшнее была мысль, что не увижу больше моих новых друзей, реабилитированных из гостиничного коридора, не услышу прерываемых кашлем шуток Цехановского, не буду больше пришивать аккуратно отрезанные перочинным ножиком пуговицы с кожаного пальто Рудольфа. Вечером, перед самым возвращением наших тюрзаковок, дверь барака открылась, и в клубах белого плотного воздуха, ворвавшегося в барак, я сразу различила фронтоватые фетровые валеночки бригадирши-уборщиц Аньки Ползовой. чш ш ш ш ш ш ш ш ш ш Они тебя не бросили, фраераты твои. Первое дело, вот тебе передача, от того, что в кожаном. Все, честь по чести, сахар, масло, белый хлеб. Потом деньги, держи. Это главное. Вот. Анька вытащила из кармана своей новенькой, кокетливой, телогрейки, кучку смятых бумажек. Верки-нарядчицы, чтобы не на общие тебя. В гостиницу ты, конечно, обратно не попадешь. Ей нагоняй, от урча был, что Кондрика на работу к вольняшкам послала. Но она что-нибудь придумает, чтобы не на общие все же. Откуда деньги? От твоих фрейров. Сначала спорили часа два. Как спасать себя, Что, мол, этично, а что неэтично. Потом собрали вот. И тебе велели не отказываться. В таком, мол, положении все средства хороши. А то запросто загнешься. Верк нарячится настоящий гений лагерной стратегии и тактики. На этот раз отставила меня на разводе, чтобы отправить на работу в мужской отдельный лагерный пункт, носивший название «Командировка горкомхоза». Получив от Урча взбучку за то, что я страшный зверь-тюрзак, целый месяц пробыла, вопреки всем правилам, на бесконвойной работе, она устроила теперь так, что я из одной зоны попадала в другую. Но работа все-таки была блатная. Мне предстояло стать судомойкой в лагерной столовой мужской зоны. Сытость, крыша над головой, сомнением насчет этичности или неэтичности взятки даже в лагере мне предаваться не пришлось. Анька сама передала нарядчице деньги. Горкомхозовской эта мужская командировка называлась, потому что на ней содержались доходяги, отставшие от этапов по болезни. Эти живые скелеты работали на предприятиях горкомхоза, то разгребая снег на улицах Магадана, то очищая помойки. Столовый этой зоны заведовал крымский татарин по имени Ахмед. Его смазливая физиономия с глазами маслинами искрилась веселой хитростью и лукавством. Повадками, движениями, манерой говорить он напоминал ловкого слугу из классической плутавской комедии. На воле он был тоже поваром или Как говорил чиф поваром. Весь день он мелким бесом вился по своей кухне, напивая и аккомпанируя себе стуком ножей. Из лагерного пайка этот лавкач умудрялся обеспечить себе и ближайшему своему окружению довольно неплохое питание, обкрадывая, доходя к самым бесстыдным образом. Проблема женщин на этой мужской лагерной точке стояла очень остро. Для хорошо упитанных, сытых и наглых придурков из бытовиков. Две-три блатнячки-поломойки были на расхват, не справляясь со своими задачами, хоть и пожирали огромными кусками краденое мясо. Сочетание зоологических хищных придурков с окружающими их со всех сторон, еле бродящими призрачными фигурами доходяк, придавало всей этой командировке зловещий оттенок. И в первый день моего прихода Я еле сдерживала слезы, видя, что я окружена здесь, как зверь в загоне, что вряд ли мне удастся продержаться на поверхности хотя бы несколько дней. Мое появление, женщина политическая, явилось там сенсацией. Придя с первым разводом в шесть часов утра, я сидела подавленная, убитая, в ожидании, когда выйдет из своей привилегированной кабинки самодержец Ахмед, его величество, хозяин еды. Барак, столовая и кухня были пропитаны насквозь едким запахом баланды из овса и зеленых капустных листьев. Я сидела как приговоренная, а вокруг меня своры нарядчиков, старост и дневальных с гнусными усмешками спорили прямо в моем присутствии о том, кому я достанусь. Нет, из этого волчьего логова придется бежать хотя бы на общее. Я оглядываюсь с тоской в надежде, не найдется ли здесь заступник вроде Рудольфа. Но здесь весь привилегированный слой заключенных, все придурки, бандиты, воры, отпетые уголовники. «А ну, катитесь подальше!» раздается тонкий, но оглушительно громкий голос Ахмеда. «Куда бабу прислали? В столовую? А в столовой заведующий есть или как? Чего набежали?» Ахмед возмущен. Он рассматривает меня как свою законную собственность, окидывает меня оценивающим взглядом. Затем, приплясывая и напевая на ходу какую-то блатную мелодию, он несет к моим ногам сказочные дары — миску, наполненную пончиками. Их выпекают официально для поощрения лучших ударников из доходяг, фактически для насыщения своры придурков. Надо быть хитрой в борьбе с волками. Попробую вот что. Совершенно неожиданно для Ахмета я пускаю в ход непредвиденное им оружие самозащиты, мобилизую все внутренние ресурсы памяти и слепляю довольно сносную фразу по-татарски. «Я из Казани. Я почти татарка. Он должен относиться ко мне как к сестре, не давать во обиду. Я тюрзаковка, очень измучена, истощена. Я уверена, что Ахмед Ага прогонит всех этих». Ахмед давно не слышал звуков родной речи. Что-то человеческое тенью пробегает в его глазах маслиных. «Мусульман-хатын? Черт возьми! Вот это так удача! Отощала, говоришь? Откормим, лучше быть нельзя. Ладно, пожалуйста. Ахмед-ага будет ждать целую неделю. Работай спокойно, отъедайся, никто не тронет. Налегай на пончики. Ахмед-ага сам не любит сухопарых». Неделя. Ну что ж, это тоже отсрочка. За неделю, может быть, пройдет постоянная режущая боль в сердце, а когда вернусь на общие. Ешь, поправляйся. Ахмед сует небольшой кусок вареного мяса. От пуза ешь, а на работу не жми сильно-то, не медведь, в лес не убежит. Вон напарник твой пусть вкалывает. Бык хороший. Я поворачиваю голову. Жестяная мойка разделена надвое. Около нее быстро и точно, как автомат. Работает мужчина средних лет, с интеллигентным, заросшим темными щетиной лицом, с плотно сжатыми губами, в низко надвинутом на лоб малахай. Миски, жестяные миски, легкие и звонкие, дождем летят в мойку из проделанного в стене окошка. Сначала в грязное отделение мойки, где смываются остатки баланды, потом в чистое, где споласкивают. Потом миски снова высоченными грудами подаются в стеное окошко и летят на раздаточный стол, где их наполняют баландой. Водопроводы, конечно, нет. Судомой каждый 10-15 минут бросает работу, берет два ведра и выходит во двор, чтобы принести из кубовой чистый кипяток. Сразу бросается в глаза, как старательно, не по-лагерному, делает свою работу этот сумрачный человек. Заученными, быстрыми, точно на конвейере движениями крутит он бесчисленные миски. Странно, что суда мой не доходяга. Он нормально упитан. Каким путем он избежал прииска и стоит тут на типичной женской работе? «Глухарь», — заметив мой взгляд, — объясняет Ахмед. «Глух, как стена, хоть из пушки пали. Актирован. Все комиссовки прошел. Немец из Поволжья». Вот пусть и вкалывает за двоих. А ты вставай вон к чистой мойке, споласкивай. Не вздумай воду таскать, пусть сам носит. А ты ешь, поправляйся. Потом поговорим с тобой. Никого не бойся. И он многозначительно подмигивает мне. Глухой Глухонемой? Да нет, глухой только. А языком-то чего-то бормочет по-своему. Прислушиваюсь к бормотанию глухого и явственно различаю слово «ферфлюхте», адресованное Ахмету. Занимаю место у второй мойки и включаюсь в работу. Она не так легка, как кажется. Миски, как живые, летят в воду без малейшей паузы. И я все повторяю и повторяю однообразное круговое движение рукой. Через два часа деревенеют шеи и плечи. Я, конечно, не хочу пользоваться льготами, предоставленными мне Ахметом. И пытаюсь сбегать за водой. Но мой напарник настойчивыми сильными движениями отнимает у меня ведра бормоча себе под нос немецкие слова. «Проклятый индюк! Еще женщин будет мучить! Он бросает на нашего чив-повара гневные взгляды!» Потянулись судомоечные дни. Я даже во сне все время видела летящие на меня грязные миски. Горкомхозовские доходяги работали, а значит, и ели в различное время. Столовая работала почти беспрерывно но в часы пик напряжение доходило до крайности. Нельзя было не то, что разогнуться, но хоть на секунду оторвать глаза от мойки. Тошнотворный, въедливый запах баланды исходил теперь от меня, от моих рук, от моего платья и телогрейки. От горячей воды я была все время потная, а в двери за моей спиной то и дело открывающийся рвался морозный воздух. Кашель мучил меня, не давая заснуть по ночам. Но если иногда Ахмед, сжалившись надо мной, давал мне подмену, а меня направлял в столовую собирать миски, я страдала еще больше. Вид этой столовой и ее клиентов был непереносим. Ели в бушлатах, вытаскивая ложки из-за лагерных чуней. Мест не хватало, и многие ели стоя, окружив большую круглую железную печку. Руки их, державшие миску на весу, дрожали. Вонь от дымящихся, просыхающих от жаркого тепла чуней забивала даже запах баланды. Ах, как они тряслись эти костлявые, черные, отмороженные пальцы, вцепившиеся в миски. Большой барак гудел. Густой мат перемежался надсадным кашлем, харканьем, стуком ложек. Страшнее всего было слушать, как доходяги шутили. За ваше здоровье, дай бог не последнее. Обычно острили они перед тем, как а прокинуть рюмку экстракта с тланика, который раздавался в углу столовой для предупреждения цинги. Ахмед Ага-Гарой стоял за санитарией, гигиеной и благоустройства. Поэтому над кривыми, промерзшими насквозь окнами столовой красовались бумажные занавески с вырезанным рисунком. А одно время Ахмед в содружестве с санчастью выдумал даже завести умывальник и полотенца, над которыми висел художественно выполненный плакат «Мойте руки перед едой, не будете болеть цингой». В умывальник вскоре перестали наливать воду, так как уж очень безнадежными оказались попытки отмыть руки доходяк. Но плакат остался. Придурки обедали на кухне в специально отгороженном для них закутке, откуда тонкой струёй тянулись в наш судомойный угол. Волшебные ароматы настоящего мясного супа и знаменитых пончиков, вареных в подсолнечном масле. В первый день моей работы Ахмед пытался усадить меня вместе с ними, но я со слезами на глазах умоляла его оставить меня с глухарем. «Я боюсь их», — очень искренне говорила я, так как действительно ощущала страх в этом мире, населенном пятикантропами. Ахмед отнес такое мое поведение за счет чистой мусульманской застенчивости. И даже популярно объяснил старости и нарядчику, что казанская баба никогда не может быть такой шлюхой, как скажем, московская. Конечно, если бы быть по-настоящему принципиальной и честной, то не надо было бы есть этих пончиков, испечённых на краденой муке, выдаваемой на подливку баланды. Но до таких вершин в умении побеждать голод я не поднялась. Утешая себя довольно гнусными софизмами насчет того, что доходягам, дескать, не попадет это все равно никогда из рук Ахмета, я несла еду в нашу моечную, ставила на перевернутый ящик, покрытый газетой, на котором уже лежали большие куски хлеба, нарезанные моим напарником. Потом мы садились друг против друга на перевернутые боком табуретки и хлебали суп из одной миски, строго соблюдая очередность вылавливание кусочков аленины. Именно из-за этих кусочков мы и не считали возможным разлить суп по отдельным мискам, обрезгливости или даже о разумном опасении не заразиться бы чем-нибудь от незнакомого человека все мы начисто забыли. Впрочем, я чувствовала, что это человек чистый во всех отношениях. Между нами уже со второго дня установилось молчаливое понимание. Мне казалось смешной и трогательной его манера обращаться со мной в этом мире, как с дамой. Он подавал мне бушлат. Точно это было котиковое манто. Он вставал, если я стояла, пропускал меня вперед в дверях. Глухарь много говорил в полголоса сам с собой. Говорил, конечно, по-немецки. Привыкнув, что к его речам все кругом относились как к бессмысленному и непонятному бормотанию, он не стеснялся высказывать свои мысли вслух. Слушаясь в его речи, я быстро поняла, что передо мной ортодоксальный католик из патриархальной фермерской семьи. Со мной он объяснялся жестами и мимикой, не догадываясь, что я понимаю по-немецки. Я чувствовала себя из-за этого как-то неловко, точно подслушивая чужие тайны, ведь зная он, что я понимаю, наверное, воздержался бы от многих высказываний. И однажды я оторвав кусок газетного листа, написала на полях по-немецки «Я понимаю все, что вы говорите. Учтите это». Гельмут этот день назвал мне свое имя. Страшно взволновался. Он долго смотрел на меня в упор влажными глазами. Потом поцеловал мою разбухшую в мойке руку, насквозь провонявшую баландой и выразил уверенность, что гнедики фрау не используют возло его речи. Он видит это по моему лицу. Скоро произошел эпизод, еще больше расположивший Гельмута ко мне. Это был драматический для меня эпизод, вернувший мне на время былую остроту восприятия жизни и великого ужаса, остроту, притупленную лагерной ежеминутной борьбой за существование. Однажды утром на нашу горкомхозовскую командировку пришел этап из тайги. Это были люди, отработанные на приисках, живой человеческий шлак, негодный больше для работы в забое. Во время этапирования они умирали, как... чуть не написала как мухи, но остановилась, ведь гораздо правильнее сказать, что мухи падают, как колымские доходяги. Уцелевших сортировали в Магадане, частично оставляя здесь, но главным образом направляя в такие места, как, например, Тосканский пищекомбинат, где они еще успевали до ухода в лучший мир послужить благородному делу освоения Крайнего Севера на легких работах. Позднее я узнала, что эти легкие работы заключались в двенадцатичасовом ежедневном пребывании на 50-градусном морозе в тайге где доходяги рубили ветки стланика сырья для пищекомбината. Итак, пришел один из таких обратных этапов. Как всегда в таких случаях, в нашей кухне и столовой начался аврал. Надо было срочно накормить этапников баландой, выдать им хлеб, перемыть груды в внеплановых мисках. Я, не разгибая спины, орудовала у своей мойки в тот момент когда в окошечко просунулась голова, повязанная поверх шапки грязным вафельным полотенцем. «Кто тут из Казани?» — прохрипела голова. Я вздрогнула. В сознании понеслись десятки жгучих догадок. Может, в этом этапе умирает мой муж, а может, этого человека прислал кто-то из друзей, кто же именно. У нас там доходяга один ваш, казанский. Совсем доходит. К ночи наверняка дубаря даст. Вот он услыхал, что тут женщина казанская в столовой работает. Да и послал меня. Хлеба просит. Хоть перед смертью наестся ему охота. Можете одну паечку землику отдать? Вы ведь тут около еды. Голос его дрогнул от смешанного чувства острой зависти и в то же время какого-то униженного преклонения перед теми, кто сумел занять такую позицию в жизни. Около еды. Обещал мне за труды полпаечки. Сказал он, утирая задубевшим от вековой грязи, рукавом бушлата, солба и щек, капли пота, идущего от моей мойки. — Вот возьмите, — сказал я, протягивая свою пайку. — Привет, передайте, погодите, а кто же он, фамилия как? — Фамилия — это майор Ельшин, в НКВД там, в Казани, работал. Пайка дрогнула в моей руке и упала на пол. — Майор Ельшин. Передо мной крупным планом, как на экране, поплыл уютный кабинет с большим окном на бульвар Черное озеро. В ушах зазвучали бархатистые баритональные звуки майорского голоса «Разоружитесь перед партией! Вы романтическая натура! Вас увлекло это гнилое подполье! Он! Это он квалифицировал мои преступления по смертному восьмому террористическому пункту! Это он сделал меня страшным зверем-тюрзаком! Хорошо, пусть он не мог отпустить меня на волю! чтобы самому не угодить под зубцы этого колеса истории. Но ведь мог же он вполне, это было в его власти, дать не десять лет, а пять. Мог не ставить на мне тавро-террор, а ограничиться хотя бы антисоветской агитацией, которая еще оставляла какие-то шансы на жизнь. А бутерброды? Разве можно забыть эти кусочки французской булки, прикрытые ломтиками нежно-розовой благоухающей ветчины? Он ставил тарелку с этими бутербродами передо мной. Голодные узницы подвала и искушал. Подпишите протоколы и кушайте на здоровье. Вы что знали его? Он говорят невредный был. Других-то НКВДшников пришили многих на приисках, а этому никто не мстил. Все говорят невредный. Ну душ теперь все равно. Нынче к ночи обязательно дубаря врежет. Я уж знаю, нагляделся. Как зубы обтянутся, да вперед вылезут изо рта. Так все. В глубине запавших орбит посланца мелькнула тёмная тень опасения. Неужели уплывёт из рук эта пайка, такая близкая, из которой ему обещана половина? Обтянувшиеся зубы. Это была как раз та деталь, которой недоставало, чтобы прекратить мои колебания. Вылезшие из лунок цинготные зубы, обтянутые сухой кожей и вылезшие вперёд. Я видела их у на транзитке Таня, друга моего этапного. — Вот хлеб, передайте. Постойте. Только скажите ему, что это от меня. Запомните мою фамилию и скажите ему ее. Ноги вдруг отказались меня держать. Я села на перевернутый ящик, служивший нам обеденным столом. — Вас истлоз? — тревожно спрашивает Гельмут-глухарь, подсовывая мне бумагу и карандаш для ответа. Тот, кто прислал за хлебом, это мой следователь. О, последовавшие затем дни были для меня страшной мукой. Этап ушел. Я не узнала, умер ли Ельшин, бывший блистательный майор, чьей функцией было соблазнять свои жертвы пряником, пока другие христали их кнутом. Но меня терзало моё собственное поведение. Как могла я унизиться? до такой мелкой мстительности. Зачем потребовала, чтобы ему сообщили мою фамилию? Зачем постаралась отравить горечью этот последний в его жизни кусок хлеба? Гнусность какая! Разве в этом аду мы уже не квиты, не заплатили друг другу за все? Счет закрыт. Закрыт самим фактом его смерти, такой смерти. Но в то время, как я терзалась такими мыслями, глухарь, наоборот, страшно поэтизировал эту пайку хлеба. «Вы останетесь живы, слышите?» шептал он мне во время работы по-немецки. «Вы выйдете на свободу, потому что вы дали хлеб своему врагу. Я ваш друг навсегда. Я готов за вас отдать жизнь». К несчастью, в самое ближайшее время Гельмуту пришлось делом доказать серьезность этого заверения. Дело в том, что пришла к концу неделя, которую Ахмед ага дал мне на то, чтобы отъестся. Все чаще я ловила на себе его плотоядные взгляды. А когда однажды утром он, распустив вовсю свой павлиний хвост, преподнес мне большой пуховый платок, придурки легко добывали такие вещи из Дезкамеры, где грабили новеньких под предлогом дезинфекции, я поняла, что передышки пришел конец. Придется снова отправляться на общие. Нет, нет, спасибо, мне не надо этого платка. У меня есть лагерный, он теплый. Ахмед плотно сжал губы, и рот его стал похож на захлопнувшийся капкан. Знаю, что ты культурный. Сказали мне, что раз культурный, нельзя сразу. Ахмед ждал, кормил. Сегодня культурный, завтра культурный. Сколько можно быть культурный? Он раздраженно отошел от меня, но через час потребовал, чтобы я зашла к нему в коптерку. Возьмешь тряпки для пол мыть. Я давно просила у Ахмеда новую половую тряпку. Предлог был удачный. Но мне все же было страшно идти в темную коптерку. «Да нет, не посмеет. Здесь все рядом, все слышно. Я закричу, если он...» Но на всякий случай торопливо нацарапала Гельмуту записочку. «Ахмед вызвал в коптерку. Следите». Он успокоительно кивнул головой. Его глубоко сидевшие глаза зажглись фанатическим огоньком. Под потолком коптерки тлела красноватым светом маленькая лампочка. Ахмед в позе пресытившегося по дишах, развалился на мешках с тряпьем. «Не хочешь платок? На!» — вот это. Длинное ожерелье из каких-то нестерпимо сверкавших стекляшек победно позвякивало в его руках. Видимо, его великолепие полностью отражало цветение его шеф-поварского сердца, и теперь он считал свое дельце вполне слаженным. Мой отказ принять подарок пробудил в нем неандертальца. Дверь, к которой я бросилась, оказалась запертой на ключ. Я закричала. На меня надвигался рот-капкан, сверкающий угли крымских глаз. Вдруг хлипкая дверь к дрогнула, заскрипела, подалась вперед. Рывок и... Я увидела Гельмута, лежащего на полу с оторванной дверью в руках. Казалось, что он отброшен волной гнева, которым пылало его лицо. Не то раненый гладиатор, не то средневековый охотник одержавший победу над диким кабаном. Секунда молчания. Затем взрыв обоюдных немецко-татарских проклятий. Впрочем, Ахмед быстро перешел на русский. «Я вам покажу, сукины дети. Стакнулись, значит, глухарь, значит, лучше Ахмеда сейчас к нарядчику пойду. Обоих выгоняю, на трассу оба. В такой этапчик у меня загремите оба, что костей не соберете». Но шеф-повару пришлось отложить на несколько часов свою кровавую месть. Прибежавший староста возвестил появление на нашей территории еще одного огромного обратного этапа с приисков. «Быстро! Срочно организовать кормежку! А то умрут на ходу, а ты отвечай за них! Что? Снимать с работы! Нашел время! Командуй давай! Всех за полчаса накормить!» Ахмед заметался. Лухарь пусть один моется!» — командовал он. «Нечего им там рядышком колдовать! А ты марш на раздачу! Покантуйся напоследок! Я стою у раздаточного окошка, методически опуская черпак в бочок с баландой, вручаю полные миски каждому из проходящей передо мной очереди фантастических существ, закутанных поверх бушлатов мешки, обмотанных тряпками, с черными, отмороженными, гноящимися щеками и носами, с беззубыми кровянистыми дёснами. Откуда они пришли? Из первозданной ночи? Из бреда Гои? Какой-то апокалиптический ужас сковывает все мое существо я продолжаю яростно мешать Баланду в бачке, чтобы налить им погуще, посытнее. Идут и идут, нет конца их черной очереди. Берут негнущимися пальцами миску, ставят ее на край длинного, сколоченного из досок стола и едят. Вкушают Баланду как причастие, как будто в ней вся тайна сохранения жизни. Вдруг один из них наклоняется ко мне в окошко и просит, погорячей там нельзя ли кишки прогреть? Очень горячая. Ешьте на здоровье, товарищ, говорю я, плача, и вдруг слышу его громкий крик. Братцы, да тут баба, Митька, подь сюда, баба здесь, право, господи. Три года из бабьих рук щей не хлебал. Нет, это не Ахмед, не крымский шеф-повар, это мужик. Простой русский мужик, отец семьи, уже три года живущий на страшном колымском прииске, жизнью бесполого вьючного животного. На приисках они не видят женщин годами, и эта миска из моих рук пробудила в этом человеке. Совсем было угасшее человеческое. «Плесни еще добавочку, голубка!» — просит он через несколько минут, подходя с другой стороны окошка. «Милая ты моя бабонька, скажи что-нибудь своим бабьим ласковым голосом, хоть послушать, как оно было раньше-то!» Он протягивает миску своей огромной, когда-то сильной рукой. Рука земледельца, рука каменотеса с большим черным ногтем. Спасибо, родная, дай тебе, Бог, детишек своих повидать. Я вдруг наклоняюсь в окошко, притягиваю к себе его голову и целую его в беззубый, обросший колючий щетинный рот. На следующее утро Верка Нарядчица очень часто повторяла тревожную формулу налево отставить. Формировался большой этап в тайгу из наших тюрзаков. Я была отставлена одной из первых. Не знаю, приложил ли к этому свою мстительную руку Ахмед Ага, вернее, просто я попала в общий список отправляемых в знаменитый таежный совхоз Эльген, куда все наши больше всего боялись попасть, и куда почти все все-таки рано или поздно попадали. Я успела нацарапать записочку Гельманту и сунуть ее тем, кто шел на горкомхозовскую командировку. Но получил ли он ее, и как сложилась судьба этого судомоя рыцаря, пожертвовавшего из-за меня спасительной крышей, я так и не узнала.